Глава шестая. Андрюша, солдат. Андрюша, Ванин внук, деда не застал, но знал о нем абсолютно все, что сохранил в памяти отец Толик, что удалось раскопать в рассекреченных архивах Великой Отечественной, начиная с 2015 года, что рассказывали однополчане. Сослуживцев деда Андрюшка нашел сам, через поисковиков, волонтеров и прочих ребят, занимавшихся историей Второй мировой. Родители давались диву. Здорово, конечно, но откуда такой азарт к незнакомому человеку? При том, что прадед по маминой линии, деревенский махино-танкист, дошедший до Рейхстага, его совсем не волновал. Комната Андрюши с малых лет была увешана фотографиями Ивана. Ни Симпсонов, ни черепашек-ниндзя, не ни губки Боба, как у сверстников, а именно деда. В капитанских погонах, когда он вышел после госпиталя, с Хрущевым, когда они шагали по Красной площади, С Фиделем Кастро, когда предок строил завод на Кубе. Друзьям было тяжело с Андрюшей. Любое обсуждение блокбастера он возбужденно прерывал собственными рассказами. «А знаете, как дед умирал в маковом поле после первого ранения? Это было в Крыму осенью в 42-м. А знаете, как он туда попал?» «Андрюх, ну хорош, ну когда это было?» Скучнели сразу одноклассники. «Он был командиром роты в начале войны» не унимался младший красавцев. «Сапёром был, слышите? И его задачей было минировать населённые пункты, которые мы сдавали во время отступления в 41-м, на границе с Белоруссией. И вот однажды...» И вот однажды Иван получил приказ подорвать небольшой городок на линии фронта. Население уже эвакуировали. 100 человек в его подчинении пригнали вагоны-взрывчатки по железной дороге, За двое суток заложили тротил, под мост через реку, завод и здание горсовета. Сидят, ждут. Немец наступает, приказа о подрыве нет. Сидят, ждут. Танки со свастикой уже подошли к мосту, а приказа нет. Сидят, ждут. Первые наши подразделения вступили в бой с солдатами вермахта. А приказа нет. Сидят, ждут. Советские войска потеряли уже пять взводов. А приказа нет. Сидят, ждут. Бои завязались на улицах города, по широченному мосту через реку попёрли танки, а приказа нет. И тут Иван Красавцев сам отдает команду «Взрываем!» Мост в щепке, город в смятку, враг уничтожен. Остатки роты Красавцева грузятся в вагоны и покидают линию фронта. «И представляете!» — уже кричит вспотевший Андрюша. «Его вызывает особист из райцентра и говорит!» «Была команда взорвать город?» Дед отвечает «Нет». Начальник орёт «Расстрелять!» Капельки пота проступают на лбу у мальчишки. Друзья не слышат, что говорит Андрей Красавцев, но состояние припадка приковывает их внимание. «И расстрелять приказывают его же подчинённым, ребятам из роты!» Андрюша срывает связки. «Но они его не убили! Спрятали!» Вечер перестаёт быть томным. Боевик близится к кульминации. «И чё?» — округлив глаза спрашивают пацаны. «А на следующее утро приходит сводка. Советскими войсками освобождён город Энн, и особист такой. «А, чёрт, зачем мы героя расстреляли?» «А солдаты ему, да мы не стреляли!» «Так, в амбаре спрятали!» «Фигаси!» Одноклассники улавливают смысл происходящего. «Да, говорил же, будет интересно!» — уже сипит Андрюша. «Короче, идут они в амбар». А слышит стук офицерских сапог и думает, «Буду смотреть ровно в ствол при расстреле». «Охренеть!» — чувствует кульминацию подростки. «А ему?» «Иван Михайлович, спасибо вам за то, что не отдали город врагу, но поскольку документы на вас уже все отправлены куда надо, вам дорога в штрафбат». «Вот сволочи! И чё он, трамшей рыл?» — горят от несправедливости Андрюшкины друзья. «Не, его отправили в Крым, в штрафную роту». Там ему в бою грудь прострелили на вылет, и он кровью смыл, типа, свой позор. В маках лежал, слышите? Крови в красных маках, крымских, перед ним небо. Как Балконский, нашелся один умник. Какой позор-то он смыл, вступил другой. И Андрюша заплакал. В том-то и дело, что никакого. С самого младенчества у Андрюши феноменально была развита мелкая моторика рук. В медкарточке прямо так и было написано «феноменальная мелкая моторика». Он клеил корабли и самолеты так, что за штурвалом сидел пилот в шлеме, очках и ручкой в нагрудном кармане. Причем парней из папье ростом в 2 сантиметра можно было раздеть догола, снять эти чертовы шлемы и очки, вынуть ручку из комбинезона. Что уже говорить о мельчайших деталях корабельной рубки или самолетной кабины. Все двигалось, все работало. И это были не только дорогие сборные конструкторы, которые родители не успевали ему покупать, но и фигуры, сделанные самостоятельно из всего, что попадалось на глаза. По сравнению с Андрюшиной боевой техникой, корабли, заточенные в бутылке у торгашей в туристических городах, выглядели детской калякой-малякой. Полки ломились от моделей. Часть коллекции вынуждены были перевести в «Большие 2. то ли смастерил для них стеллаж и любовно расставил по порядку. Иногда он подмигивал сыну. «Может, сделаешь что-то из гражданской авиации? Или парусники пиратские?» «Ты чё, пап, это скучно. Вся ваша гражданская жизнь — тотальная скука. Только в войне есть смысл. И как только я кончу одиннадцатый класс, пойду в армию. А потом — контрактником на войну». «Куда?» — поднимал брови Толя. «Куда угодно». «Ради чего? За какую страну?» «Конечно, за свою. А ради чего? История покажет» отвечал сын и сжимал зубы. Толя с Олеськой мелко вибрировали. Они не верили, что у ребенка призвание. Им казалось, это маниакальной идеей. «Пройдет», — говорили психологи, друзья и соседи. Ждали долго. Не проходило. День ото дня его сходство с дедом становилось мистическим. Однажды он обработал в фотошопе снимок Ивана и приклеил на выпускной документ. Никто не обнаружил подвоха. Красота и стать Андрюши были столь ошеломляющими, что стоило приехать с классом в Москву или Питер на экскурсии, его обязательно выцеплял из толпы какой-нибудь помощник режиссера и предлагал прийти на пробы. Однажды, по приколу, они с одноклассниками зашли в бутик Филиппа Плейна на Петровке посмотреть на черепушки. И тут же из-за кулис выскочил лоснящийся мужик, который предложил Андрюше работу модели в доме немецкого кутюрье. «Молодой человек, это его ведущий амбассадор из Италии», Зашипели на ухо консультанты. «Немедленно соглашайтесь!» Не -е -е -е", улыбался Андрей. «Нафиг надо! Шматьё на себе таскать! У меня другое предназначение!»